Глава сорок четвёртая Сигнал вырвал меня из объятий сна. Сейчас всё бы отдал, чтобы нормально выспаться, но события развивались слишком стремительно, не оставляя времени на отдых. Первым делом нужно понять, во что я вляпался, плутая по подземельям клановой цитадели. Начав листать дневник мозгоправа, страница за страницей, я погружался в мрачный омут о моральности и насилия. которые этот маньяк ученял с НПС. Да, они не живые. Да, это всего лишь игра. Но должны же быть у людей хоть какие-то моральные границы. Я осилил десятки страниц, прежде чем получил поверхностное представление о методиках воздействия на НПС. Часть из них была довольно известна широкой публике, например, NLP и нейросемантика, бывшие на пике популярности пару лет назад. Результаты его деяний был на лицо. Я лично наблюдал за поведением Рокси, и такой резкой смены настроений, такой необычной силы я не встречал ещё ни в одном из НПС. Ему определённо удалось расшатать её психоматрицу. Но с какой целью? Зачем заниматься такой опасной работой подальше от чужих глаз? Для чего? Ответа на этот вопрос у меня не нашлось, поэтому я решил проконсультироваться с экспертом. Декки был в игре, поэтому ответил быстро. Конечно, я бы предпочёл общение с глазу на глаз. Наконец, сейчас был для меня единственной безопасной альтернативой. Проведя с другом короткую разъяснительную беседу и пересказав события минувшей ночи, я получил новую информацию для размышления. Дело в том, что Дики был экспертом в области технологий искусственного интеллекта. Не один месяц изучал паттерны и поведенческие алгоритмы персонажей сферы. Мой рассказ его ни на шутку встревожил. Он рекомендовал держаться от этой фигни как можно дальше. Согласно правилам сферы, любое нерегламентированное воздействие на психоматрицу NPS, прямое или косвенное, могло быть расценено как эксплойт, использование уязвимости. Это в свою очередь сводилось к получению игрового преимущества запрещёнными методами. За такие шутки игроков карали по всей строгости, применяли максимальную меру пресечения пожизненный бан с заморозкой всех активов. Как именно мозгоправ намеревался использовать эту возможность, Дики сказать затруднялся. Но, судя по рассказам Арокси, предположил, что факт нарушения уже имел место быть. И того выходило, что у меня на руках покоилась чёрная метка, способная уничтожить любого, причастного к экспериментам в подземельях мозгоправ и Проксимо. Эх, не зря посылал меня Джерхан в эти казематы, не зря. Памятуя рассказ «Шэдоу» о противостоянии внутри Альянса, я пришёл к выводу, что такая информация способна смешать все карты и склонить чашу весов на сторону лидера стального отряда. Но уж нет. Отдавать ценные сведения в руки наглого Огра будет неразумно. Я проверил сообщение в Гонце. Несколько пропущенных вызовов от Моргана резали глаз. Но рыжая фурия может и подождать. Бой в подземельях Блэкнову закончился быстро. Панды безжалостно вырезали всех НПС, освобождённых роксив в темнице. Это также слажено уничтожили восставших приспешников Костяного воинства. Ни слова о саботаже. Похоже, всю вину свалили на взбунтовавшуюся непись. Эсида до сих пор не показалось, но у меня зрело предчувствие, что это ещё не конец. Я вызвал Джархана. Джархан. Слышал, слышал. Ты знатно повеселился. Капитан Пантера. Не назвал бы это весельем. В закрытой зоне была темница и ни одна десятки НПС на любой вкус. Я знал, что Проксиму нравится вотворять такое. Джархан. Что это значит? Капитан Пантера. Частичный притон, насилие, пытки, извращения. Они специально подбирали НПС с наивысшим уровнем доступности. Джархан. Брехня. Не вздумай дурить мне голову. Капитан Пантера. Инфа из первых рук, Джархан. Лови видео. Всё, как я и рассказывал. Отснятые видеоматериалы пришлись как раз на руку. Позволю вслепить добротную утку для лидера остального отряда. Кадры томящихся в клетках НПС, совместно с cameo proximo, выглядели вполне себе достоверно. Немного исказить факты, повернуть разговор в иное русло, и можно убедить человека в своей правоте. Оставалось надеяться, что осторожный и хитрый Джерхан поверит в мою историю. Я играл с огнём. Это уже далеко не первый раз. Джархан. Это всё, что тебе удалось заснять? Где факты? Капитан Пантера. Скорее это за фильтрами 18+. Джархан. Не знаю, что ты хотел там найти, но определённо разворошил грязное бельё Проксима. Джархан. Старые боги недовольный малец. Капитан Пантера. Как и я, Джархан. Моей пешки там не оказалось. Джархан. «Я заживо сдеру с тебя кожу, только дай мне повод. А пока исчезни!» Лидер стального отряда был далеко не прост. Я сомневался, что мне удалось обвести его вокруг пальца, но и проверить истинность моих слов он не мог. В лучшем случае я сыграл в ничью, и меня это устраивало. Внезапно шею обожгло огнем. Шрам, оставленный от старты, раскалился, пронзая тело мучительными вспышками боли. Внимание. Активирована способность Зов пылающего легиона. Принять? Да, нет. Я догадывался, что рано или поздно мне придётся снова предстать пред ликом тёмной богини. Но всё же надеялся, что этот момент наступит несколько позже. Боль была неприятной. Богиня явно не церемонилась со своими адептами, и снова отказ будет неприемлем. Принять. Огненный вихрь выдернул меня из комнаты. Ес спустя мгновение я швырнул на пыльную землю где-то очень далеко от Тайрланда. В лёгкие ворвался чистый воздух, почти стерильный. Это явно была небезна. Я не спеша огляделся, на ходу считывая информацию интерфейса. Огромная каменная глыба плавала в облаках тумана, изредка озаряемого вспышками молний. Астрал. Я обернулся и увидел тёмную богиню. Соблазнительная суккуба разглядывала меня. словно музейный экспонат. Улыбка на её лице была одновременно и милой, и угрожающей. Вспоминая особенности нашей последней встречи, я не решился подниматься в полный рост, а всего лишь припал на одно колено. "Время истекает", произнесла Астарта. "А ты всё ещё не выполнил мой приказ". Я недовольно. В лицо пахнул удушливый жар преисподней. Руки демонеса вспыхнули зловещим багровым огнём. Я физически ощущал угрозу, исходящую от могущественного божества. Я так и не узнал, что задумала моя пламенная госпожа. Положение спасла Рокси. Вопреки всем мыслимым законам игровой вселенной, моя спутница материализовалась между мной и богиней. По собственному желанию. Злобно ощерившись, она припала к земле, словно дикий зверь. Взгляд золотистых глаз с ненавистью буравил богиню. «Какая неожиданность!» расмеялась о стартом, мгновенно меняя гнев на милость. Кто это у нас тут? Ненавижу, утробным голосом прорычала Рокси и кинулась вперёд, прежде чем я смог остановить её. Но богине было трудно застать в расплох. Она вскинула руку, и Рокси взмыл в воздух, зависнув над землёй. Скованная мощным заклинанием, эльфийка заскулила и задергалась. Глаза Астарты полыхнули ярким пламенем. Бедное дитя. А задача напрезнесла Диманесса, разглядывая Рокси. Что они с тобой сделали? Что сотворили? И это нас они называют бездушными монстрами. Тело Рокси загнулось в агонии, руки затряслись, из рта вырвался тихий хрип. Что бы ни делалось с ней о старта, это явно причиняло девушке сильную боль. Её разум расколот на тысячи осколков. Раздражённо изрекла Астарта: "Жаль". Из неё получилось бы сильная рабыня. их шна ватран обисал язык бязный я узнал его хоть и не понимал слова богени звучали требовательно и властно роксит дёрнулась и обмякла я застыл в замешательстве но вскоре увидел иконку эффекта глубокий сон напротив аватара её персонажа ты думал я жажду её смерти рассмеялась астарта мне нужна смерть но не её эта эльфийка сильна Возможно, она поможет тебе одолеть Сиду, выжичь её чёрное сердце. Я осторожно коснулся фигурки в форме золотистой звезды, отправляя Рокси в глубокий сон. Только сейчас я по-настоящему понял, с кем имею дело. Поверхностные характеристики соратницы отражали лишь показатели её маскировки, но меню прокачки персонажа и детальные характеристики показывали, какой силой она обладает на самом деле. Изучать Рокси можно было долго. Но в глаза сразу бросались нестыковки. Невероятно завышенный показатель силы, явно не соответствующий ее классу. Несколько способностей из области телекинетики были взяты вопреки общеизвестным правилам прокачки. Мне кажется, я начал понимать, чего добивался мозгоправ своими жестокими экспериментами. Сама мысль о возможности таких манипуляций не укладывалась у меня в голове. «Она действительно сломана». Задом чего произнёс я, вертя в руках фигурку Золотой звезды. Я бы даже сказал взломано, невероятно. Сейчас это неважно, изрекла Астарта, обеспокоенно оглядывая изпо сторонам. Главное ещё впереди, то ради чего-то был призван. Он идёт. Заткнись и слушай внимательно. Астарта вспыхнула ярким пламенем, принимая боевую форму. Изящная суккуба поразительно изменилась, передо мной предстала высокая демонесса. с ног до головы облачённая в броню из чёрного железа. Языки пламени вырывались из-под изящных изгибов её экипировки, грозя испепелить каждого, кто окажется поблизости. В руках демонессы сиял легендарный серп, сотканный из первозданного огня. Магмарис – рассекающая вечность. Игроков, имевших честь наблюдать его воочию, можно было сосчитать по пальцам. Волосы на голове стали дыбом, воздух переполняла мощная магия. Ощущение неминуемой угрозы скреблось где-то на задворках моего сознания. Вряд ли я захотел бы оказаться здесь по собственной воле. Владычица стихии огня нервничала, остервенело вздымая столбы пыли ударами хвоста. Очные когти демонессы взрывали поверхность скалы, оставляя на ней уродливые борозды. Даже не знаю, в какой момент я понял, что мы уже не одни. Взгляд скользнул в сторону и остановился на безликой тени, стоящей чуть поодаль. Стоило взглянуть на неё, и она проявилась. На скале стоял незнакомец, облачённый в плотную рясу, сотканную из тумана. Я не смог разглядеть его лица. Туман кружился и стекал вниз на серую почву, расплываясь в редком белёсом мареве. Незнакомец опирался на чёрный посох, украшенный мерцанием тысяч звёзд. Ещё не взглянув на подсказку игрового интерфейса, я понял, кто присоединился к нашей встрече. Анки Спящий и Владыка Либроса, Загадочный и могущественный серый бог стоял передо мной в оплате. Похоже, ставки в этой игре поднялись до небес, и что-то подсказывало мне, что в накладе останется только один из нас. Энтор Людия. Проксимо. Просто сбежал от твою мать. Просто? угрожающе прошептал Проксимо, глядя на мозгоправа. Ты совсем из ума выжил? Знаешь, чем нам это грозит?» «Только не надо истерик», — холодно заметил Мозгопров, поправляя очки. «Я прекрасно осознаю опасность положения. Мы ее отыщем. Это вопрос времени». «Времени нет!» — крикнул Проксимо, грозно сверкнув красными от недосыпа глазами. «Клятая нечисть! Бунты! Теперь еще и это! Как ты вообще умудрился так облажаться?» «Я?» «Ты был там вместе со мной, видел своими глазами. Я сделал всё правильно, парировал уклоной. После зачистки я осмотрел комнату. Кто-то поиграл со цепями Проксима. Диверсия. Встрепенулся лидер альянса, и Мозгоправ впервые увидел в его глазах искру испуга. Кто? Как? Там же грёбаный Форт Нокс. Защита от любого проникновения на всех постах, Stone Jammer. Вероятно, Э, но я причина я не вижу. Утечек пока не было, но это не показатель, произнёс Проксимо нервно похаживая по залу. Нужно выводить активы срочно. Кто бы за этим не стоял, он ещё сделает свой ход. Как же не вовремя твою мать. Лидер альянса тяжело прислонился к каменной стене, а в висках пульсировала тупая боль. Сколько дней он не выбирался из капсулы? А может, недель? Опрос свидетелей и анализ логов ничего не дали, продолжил император. Эта сука словно испарилась. СКВы заклинания тоже не сработали. Мачно продолжил мозгоправ. Либо она под защитой, либо что, стала пешкой, например. Такое вообще возможно без квестов, без гринда репутации? Вполне, медленно кивнул мозгоправ, не сводя взгляда с собеседника. «Мы создали Франкенштейна, настоящего монстра. Ещё бы несколько сеансов!» «Не будет никаких сеансов», — грозно прошипел Проксиму. «Всё это, вся эта затея, была ошибкой. Ты обещал мне оружие, безграничные возможности. Но где результаты? Всего одна особь, и та в бегах». «Время! Всему нужно время!» — не отступал мозгоправ, всё больше распаляясь. «Я говорил тебе и не раз!» Но ты упрямо как осёл. Следи за своим языком, угрожающим тоном произнёс Проксима. Или я сам вырву его и засуну тебе в Вад, вот, значит, как ты заговорил, да? Хорошо, нервно выкрикнул Мозгоправ. Закроешь проект, и сдам тебя с потрохами. Меня терять нечего. Все мои наработки у меня в голове, а твоя империя пойдёт коту под хвост, или покатится дальше, но уже без тебя. Проксимо ничего не ответил. Он просто стоял, прикрыв глаза, и молча проклиная себя за эту алчную жажду власти. Позволил себе лишнего и попался в капкан собственных амбиций, словно деревенский простак. Теперь этот ублюдок не отступится. Хорошо, ровным тоном произнёс лидер альянса. Я тебя услышал. А теперь выметайся, и даже не думай показываться мне на глаза. Мозгоправ самодовольно фыркнул и испарился. Воспользовавшись пентаграммой, Проксимо убрал со стола статуэтку Кииру с записью обнажённой танцовщицы. Простой и эффективный способ исключить возможность записи видео, создававшей контент, попадающий под запрет 18+. Двери распахнулись, в зал вошёл Гор. "Дела плохи, Проксимо", возбуждённо произнёс лидер Абливиона. "Нежить всё прибывает, руины Аилефарны кишат мертвецами, наших скаутов вырубают по кулдауну". Может, пора отрубить сбор и дать бой, пока дела совсем не вышли из-под контроля? Да, конечно, отрешённо ответил лидер альянса. Мы же Пандором, мы всегда даём бой. Энтер люди, админы. Технический отдел Сферы миров уже не первый день гудел, словно потревоженный улей. События на Тайерланде встали костью поперёк горла совета директоров. Начальство давило требуя решить проблему немедленно, жалобы ежечасно сыпались десятками. Но что бы ни предпринимало дел, все упиралось в одну единственную проблему. Пандорум не шел на контакт. Руководство Альянса отметало самые щедрые предложения, не желая останавливать беспрецедентную военную кампанию. Тысячи игроков несли серьезные убытки, теряли нажитое тяжелым трудом имущество. В проигрыше были все, кроме самого Пандорума. Юлия Такахася заняла кресло технического директора Сфера Миров недавно, но уже успела почувствовать на своей шкуре всю тяжесть новой должности. Девушка обладала острым умом и прекрасными способностями в аналитике. Эти качества серьёзно помогали в работе. Кризис Тайрланда, как его успели окрестить в отделе, занимал сейчас первое место в списке важных задач, помимо поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации. Специалистам приходилось решать десятки сопутствующих проблем. Обвалы рынков стали обычным делом. «Золотой хомяк» не справлялся с наплывом спекулянтов. И всё это на фоне непрекращающейся бойни на Тайрланде. Совещание разработчиков проекта длилось уже несколько часов. Команда Балабанова, запершись в конференц-зале, разговаривали на повышенных тонах. Наконец, дверь хлопнула. Первой, разгневанной походкой вышла Елена Романова, сверкая злющими глазами и только что не фыркая на ходу. Ее, резкую и импульсивную, способную смешать с дерьмом любого, недолюбливали и откровенно побаивались. За ней вышли остальные. Худощавый Седой Балабанов, создатель эмиссии сферы миров, остановился возле входа, переговариваясь с Такешей и Максимом Рубцовым. А Адам Георгиевич отправился прямиком к Юлии. Нашли какое-то решение, Адам Георгиевич? Потребовала Юлия, присоединяясь к команде специалистов. "Вы, всё сложно. Решение может быть только кардинальным полное отключение процедурной генерации, дорогая моя", покачал головой разработчик. "Но это сулит остановку сферы на неопределённый срок, а наши инвесторы не готовы к таким финансовым потерям. Придётся нам как-то разбираться с этим бардаком изнутри. Панды всё-таки доигрались". покачала головой Юлия. Мощный ответ процедурного генератора. Появились две новые фракции: Воскрешение и Сиды, одно из ключевых исторических фигур сферы. Событие само по себе уникальное. НПС бунтуют, наблюдается массовая агрессия, направленная против игроков. Что с мёртвым саваном? спросил Георгиевич. Удалось обойти блокировку? К сожалению, нет, развёл руками Юлия. Эффекты такой силы не обходятся стандартными инструментами админов. Мы ничего не можем сделать. У нас по-прежнему остаётся возможность более глобальных вмешательств. Исключи, но тогда нас точно смешают с грязью, устало обранил Георгиевич. Нужно найти менее радикальные методы воздействия. Посмотрите сюда. Это график активности Костяного воинства, практически экспонента. Если так пойдёт и дальше, это кость встанет ту Пандора ему воперёк горла. Процедурный генератор активно реагирует на действия игроков. Откликнулась Анна Самойлова, младший специалист. Разрушение колодцев душ, уничтожение фракций и крупных городов для процедурника это что-то вроде аллергии. Вмешательство в таких масштабах это прямая угроза равновесию. Мы не просили лекции по алгоритмике, холодно ответила Юлия, глядя на престыженную сотрудницу. Всех нас интересует только один вопрос: что мы можем сделать? Если мы ничего не можем сделать с игроками, Тихо проязнёс Глеб, неуверенно поглядывая на начальницу. Может, стоит помочь им, а выпилить всю непись, все фракции. Я в теории, что усиление проблемы равновесия может стать нерелевантным при достижении критического значения. И тогда? И тогда вы все пойдёте искать новую работу, отрезал Георгиевич. Ладно, сейчас не время для экспериментов. Мне хорошо знакомы прецеденты с нарушением равновесия, и каждый раз становилось только хуже. Следите за событиями, анализируйте реакцию процедурника и ищите варианты урегулирования конфликта. У Юлии был превосходный нюх на неприятности, и сейчас ей казалось, что в зале стало очень душно. Чем бы ни был процедурник в момент своего становления, он развивался и эволюционировал. Методы работы с меняющимся на глазах кодом устаревали. Инструменты становились менее эффективны. Сотрудники технического отдела тратили неимоверные усилия на поддержание инструментария гейм-мастеров. И тем не менее ей казалось, что эту войну они проигрывают, медленно, но проигрывают. Отогнав прочь скверные мысли, Юлия Такахаси вернулась в свой кабинет и устало опустилась в кресло. Любое радикальное воздействие администрации на игровые миры непременно резонирует в игровом сообществе. Посыпятся ещё больше жалоб. компания понесёт убытки. Нет, необходимо иное решение, и найти его нужно быстро.